и все. Даже воды не попрошу. А сил у меня хватит, сил хватит, ты не думай. Дойду. Увидеть хочу, понимаешь? День свой увидеть. Плужников с трудом поднял пограничника. Денищик, еле сдерживая стоны, хватался руками, наваривался тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но, встав на ноги, пошел к выходу сам».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 Он оставил денищика в пустом каземате, уложил на кирпичный пол лицом узкой от души, сквозь которой виднелось серое задымленное небо. Шинель не захватили. Там у фельдшера валялось. Я видел Не надо. Я сверху принесу, пока тихо. Ну, принеси. Пложников последний раз заглянул в уже чужие, уже отрешенные глаза пограничника и вышел из казимата.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 Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром, опаленное лицо казалось непомерно раздутым, сгоревшая борода курчавилась пепельными завитками. «Здесь, товарищ капитан, перед вами».